Глава 22. Межмирье. Мне снилось любимое удовольствие детства — качели. Уже не малышовые, а куда больше подходящие подросткам и взрослым. Устойчивые, с крепкой доской и металлическими трубами вместо веревок. На них можно было кататься и стоя, но я сидела и крепко держалась обеими руками. Раскачивалась, запрокинув голову. Перед глазами мелькали то квадратики безоблачного синего неба, то свежие листва, пронизанные солнечным светом. Время от времени я зажмуривалась, и тогда ощущения от плавного движения качелей становились еще ярче. Но в очередной раз, открыв глаза, я не увидела ни неба, ни деревьев, только чернильную темноту, прорезаемую сполохами молний. Сердце тревожно забилось. Как так быстро могла наступить ночь? Когда началась гроза? Я попыталась остановить качели, но те двигались сами собой, взлетая все выше. Только сейчас это уже не приносило прежнего захватывающего восторга. Старенькие дворовые качели будто превратились в потерявший управление аттракцион, скорость которого с каждой секундой возрастала. Холодный ветер ударил в лицо. Когда невольно сделав полусолнце, я стремительно полетела назад. Ускорившееся движение резко выбивало воздух из легких, заставляя почти задыхаться. Это продолжалось еще некоторое время, пока я не почувствовала, что больше так не могу. Рассмотреть ничего не получалось ни сверху, ни внизу, а вспышки молнии лишь на короткое время освещали небо. Оставалось надеяться на чудо. Я разжала слабеющие пальцы. Окончательная потеря ориентации в пространстве, падение и снова непроглядная чернота. Распахнув глаза, я первым делом глубоко вдохнула. Воздух показался спёртым. Кроме того, у меня ничего не болело, значит, при падении с качелей я не расшиблась. Было темно. Я по привычке хлопнула в ладоши, и надо мной тут же загорелись шары и светильники. При их освещении удалось разглядеть окружающее, и я с удивлением поняла, что нахожусь в той же комнате, куда нас Кейн привел охранник Голем. Выходят страшные качели привиделись во сне, а затем я упала и проснулась. Лежала я по-прежнему на боку, разве что ноги больше не поджимала, а вытянула полностью. Под голову по привычке пристроила руку. Рубашка Кея, которой я укрывалась, немного сползла. Из-за отсутствия в комнате окон определить время невозможно. Впрочем, не невыспавшаяся я себя не ощущала, несмотря на дурной сон. Вот только самого Кея нигде не оказалось. В комнате я находилась совсем одна. Когда он успел уйти, и почему не разбудил меня? Неужели его уже заперли в карцере? А если произошло что-то другое? Еще хуже заключение. При мысли об этом меня словно окатило ледяной водой. Я даже не успела поблагодарить его за песню. Не поцеловала еще раз, не сказала самого важного. Скочив с кровати и забыв обуться, я заметалась по комнате. Толкнула дверь, та с негромким скрипом приоткрылась. В коридоре по-прежнему было темно. Должно быть, ночь еще не закончилась. В попыхах, натянув туфли и набросив поверх платья рубашку Кея, я снова поспешила к двери, но замешкалась. После недавнего сна еще сильнее не хотелось бродить в темноте. Я забралась на табуретку, которая зашаталась подо мной, и замахала руками в попытке выгнать хотя бы один светящийся шар из комнаты в коридор. Те, похоже, не понимали, чего я от них хотела. Оставалось только пожалеть, что не освоила тонкости обращения с ними раньше, научилась только зажигать и гасить. Наконец, один из шаров лениво сдвинулся с места и поплыл к двери. Я решила, что мне хватит, и заторопилась за ним. Света он давал совсем мало, так что приходилось идти вблизи стены. Поскользнувшись, я мысленно выругалась на тех, кто придумал оставлять коридоры Академии без освещения. В целях экономии, что ли? Не все же могли пользоваться магией, а фонариками, как у Теа или Всеволода, я не запаслась. Вспомнив про химика-алхимика, задумалась, беспокоился ли мой добровольный сторож, обнаружив внезапное исчезновение объекта наблюдения, или его внимание окончательно перетянули на себя пунш и девушки в вечерних платьях. Коридор все не заканчивался. Я смутно помнила, что где-то рядом должна быть лестница, но той все не попадалось. Остановившись, чтобы оглядеться, я так и не сумела как следует сориентироваться. Еще и шар-светильник вместо того, чтобы держаться надо мной, бестолково мельтишил в воздухе, то отставая на несколько шагов, то метеором уносясь вперед. Пришлось также наугад двигаться дальше в надежде, что коридор когда-нибудь закончится. Он и закончился, только не лестницей и даже не тупиком, просто оборвался широким проломом в полу. Я едва не свалилась туда. Выручила только то, что шар вовремя перелетел на нужное место. Недоумевая, что могло произойти, я взглянула вниз и тут же отпрыгнула назад. Показалось, будто дерево прямо на глазах истончается, и пролом становится больше прежнего. Здесь что, уронили огромный груз весом в тонну? Когда я уже решилась идти обратно в поисках другого выхода, меня тронули за плечо. Я обернулась и попятилась. С опозданием вспомнила, что позади опасность, но тут мою руку перехватили чуть ниже локтя и силой дернули вперед. Прикосновение казалось вполне материальным, как и пряди рыжих волос, что мазнули меня по лицу, когда я по инерции налетела на неожиданную спасительницу. Селия! изумленно выдохнула я. «Я впервые могла рассмотреть ее как следует, живую». Не похожую на статую и не убегающую прочь, невысокая, худенькая, с росыпью золотисто-коричневых веснушек на коже. Мне до сих пор так и не верилось до конца в то, что Селия — именно та, кого я так долго искала, что она настоящая, а не призрачный фантом. — Ты жива? — глупо спросила я. — А что? Есть основания сомневаться? Девушка передернула плечами, обтянутыми темно-зеленой тканью футболки и небрежным движением отбросила назад волосы. «Все мы тут, если на чистоту, не совсем живы». «И я тоже. По коже проползли ледяные мурашки. Почему она говорила об этом так спокойно?» «Но ты ведь и так подозревала, правда?» Сэлья наклонилась ко мне. Я увидела вблизи ее глаза, прозрачно зеленые, как луковая трава с искорками в глубине. Промелькнула мысль, что существо с такими глазами обычным человеком быть не может. Уже давно вспомнилось то, что показывал мне ректор в кабинете. Машина, которая наверняка сбила меня в том переулке. Интересно, господин Армислан и для остальных проводил подобные демонстрации? Я не догадалась спросить у Всеволода. Впрочем, он ведь поведал, что в лаборатории произошел взрыв. «Хм, ну, ну не делай такое траурное выражение лица!» — хмыкнула Селия. «Пока еще ничего не потеряно. Во всяком случае, я надеюсь». «Но в академии сказали, что ты умерла, упала с лестницы. Значит, это неправда?» «А тебе скажут то же самое», — твердо произнесла она, поймав мой недоверчивый взгляд. «Упала с лестницы, вывалилась из окна, уснула и не проснулась». «Для Академии тебя больше нет». «Но как же так?» «Растерянно пробормотала я. Ректор ведь сказал, что я покину Академию только с дипломом. И разве мы сейчас не там?» «Нет». «Как бы тебе объяснить?» М -м -м. «Добро пожаловать в Нежмирье». «Куда?» «Ага. Тебе название знакомо? Ты ведь уже бывала здесь прежде. Вспомни». «Наверняка после перехода ты видела что-то странное. Например, полуразрушенные здания, которые менялись буквально на глазах». «Да», — отозвалась я, припоминая, — «дома, дома в переулке. Они в самом деле из старых стали новыми. Но Кей сказал, что это иллюзия». «Он просто не хотел тебя пугать», — отмахнулась собеседница. «Момент перехода Межмирье похожий на тот мир, из которого ты ушла» хотя местами может и отличаться, а уже затем превращается в мир, куда ты направляешься. — Поэтому сейчас мне только кажется, что мы в академии, — уточнила я. — Именно. А куда я должна перейти отсюда? — Домой? — с надеждой спросил я. — В свой мир? Селия пожала плечами. — Будет не так-то просто, — сказала она, не глядя мне в глаза. — Возвращение я тебе совсем не гарантирую. «Подозреваю, что мы здесь надолго застряли». «Нет, нет», — повторила я, потирая лоб, чтобы отогнать проснувшуюся головную боль. «Не могу поверить. Все слишком...» «Странно?» — приподняв одну бровь, осведомилась рыжая девушка. «Ты все еще чему-то удивляешься? Моего появления, дырки в полу или того, что заблудилась, хотя давно должна была выйти к лестнице, тебе мало?» «Но неужели здесь больше никого нет? Почему я одна попала сюда вслед за тобой? Где Кей? Может, уйдем сначала отсюда?» Селия, поморщившись, кивнула на пролом за моей спиной. «А то еще свалишься туда. Мне не хочется проверять, что бывает с теми, кто помирает в межмирье. Тогда точно никакой обратной дороги тебе не будет». Я последовала совету, и мы двинулись по полутемному коридору. Шар летел над нами, кружась вокруг своей оси, как миниатюрная модель планеты. Селия засунула руки в карманы джинсов и решительно шагала вперед. Моя спутница толкнула какую-то дверь. Располагайся. Не скажу, что здесь уютно, но лучше, чем ничего. И светильник свой прихвати не помешает. Я вошла, впустила Шар, который послушно, влетев за мной, присоединился к компании своих собратьев под потолком. Огляделась. Комната напоминала ту, где обитал Кей. Также много разномастной мебели, довольно старой, но все еще крепкой. При воспоминании о Кей в груди нехорошо заныло. А где же он? «Давай слечим наше сведения и кое-что обсудим», — предложила Селия, занимая одну кровать с пестрым лоскутным покрывалом, и кивнула мне на вторую, напротив. «Давай», — согласилась я. «Это за тобой я гонялась по коридору академии?» «А записку мне прислала тоже ты?» «Постой, постой, не так быстро!» Селия замахала руками. «В коридоре действительно была я, но, прости, разговаривать на глазах у всех не хотелось. Думала связаться с тобой, да не успела. Меня сюда зашвырнули, так что никакую записку не отправляла. А что в ней? С чего ты взяла, что она от меня?» «Там было так написано. Задумчиво отозвалась я». Казалось, детали головоломки близки к тому, чтобы сложиться в общую картину, но что-то мешало. В ней просили выйти на балкон женского общежития, а когда я послушалась, меня оттуда столкнули. «Вот как! Похоже, тот, кто это сделал, хотел отправить и тебя в Межмирье. Для этого надо немножечко умереть». «Немножечко? Значит, мне повезло. Всего лишь второй этаж». Смотря, как упасть, парировала Селия. Мне лестницы хватило. Еще покушения случались. Ага, в библиотеке подсунули одну из опасных книг, но меня вовремя успели спасти, добавила я и невольно улыбнулась, когда вспомнила, как именно проходило спасение. Ну, если ты все-таки здесь, значит следующая попытка увенчалась успехом, заключила она. Почему же я ее не помню? — задалась вопросом я. Хотела спать, легла, заснула. И Кей тогда оставался рядом. — Думаешь, он приложил к этому руку? Нет — Нет! — вскрикнула я. Подобной мысли я даже не допускала. Кей не мог так со мной поступить. — Ну да, все так говорят, — рассмеялась сели. Я тоже доверяла тому, кто столкнул меня с лестницы Кому? — спросила я, заметив, как омрачилось лицо девушки. Даже веснушки побледнели. — Не хочу рассказывать. Выходит? Меня могли убить? Так? Слегка? Селия сбросила обувь и устроилась поудобнее, скрестив ноги в носках с отдельными пальцами, как у перчаток, и полосками всех цветов радуги. Если тебе так приятнее, можешь думать, что твой спутник пытался тебя защитить. Но получается, мое тело осталось там, а сюда переместилась только душа, и тогда в переулке тоже. Если я сейчас нахожусь в... Комет. То где? Или я призрак? Совсем запуталась. Успокойся. Прислушайся к себе. Что ты чувствуешь?» Я обняла себя за подрагивающие плечи и прикрыла глаза. Физические ощущения ничем не отличались от привычных. Немного прохладно, чуть побаливала голова, на ступни ног давили туфли, не слишком удобные, но с моими прежними не сравнить. Под пальцами плотная ткань рубашки, а если принюхаться, ощущалось, что от нее пахло так же, как от Кея. С внутренними чувствами сложнее. Беспокойство, смятение, холодный привкус страха. «Разве ты чувствуешь себя мертвой?» С неожиданно мягкой интонацией произнесла Селия. И сейчас, и тогда, когда попала в академию. «Ну, «Скажи». «Нет», — выдохнула я. Решительно, без тени сомнения. Даже наоборот, я никогда прежде не ощущала себя такой живой, как в ночь, когда, убежав с бала, оказалась в парке с Кеем. В моих ушах до сих пор звучал его голос. Губы помнили короткий поцелуй, а перед глазами вспыхивали звезды на ночном небе, к которому мы были так близко. Да и потом, будь покойницей, разве мне требовалась бы еда из столовой академии? «Вот и не забывай об этом», — заключила Селия, — «и не паникуй понапрасну». «Продолжаем разговор». Деловито добавила она, заставляя вернуться мыслями к тому, что нам еще многое предстояло прояснить. Разговор затянулся надолго. Как выяснилось, Селия перенеслась в Академию не из моего мира, а из другого, впрочем, во многом похожего. Для того, чтобы убедиться, мне даже не пришлось, подобно Всеволоду, задавать ей вопросы о мультфильмах. «Магия давно ушла», — рассказывала Селия. Сначала думали не навсегда, пытались спасти ситуацию, затем поняли, что безвозвратно, и решили, будто это к благу. Иногда еще рождались дети с отголосками магического дара, но такими слабыми, что лучше бы их и вовсе не находили. Среди моих предков немало предсказателей, А я могла только на картах гадать, да и то, по мелочи, вызовут ли на уроки, заговорит ли со мной симпатичный парень, надо ли покупать что-то новое. Наверное, потому меня в академии на факультет прорицания и определили. Только поучиться там как следует не успела, а жаль. Глядишь, освоила бы что-нибудь полезное. Я молчала, обдумывая услышанное. Для меня, выросшей в другом мире, магия всегда оставалась сказкой чем-то из книг и фильмов, но никак не реальностью. В академии я поняла, что бывает и по-другому. Вот только все еще не могла окончательно привыкнуть к сверхъестественному вокруг. «Не понимаю», — высказала я мысль, «почему ректор поначалу перенес нас четверых в академию, а затем передумал там оставлять и отправил сюда? Но сам ведь говорил, что мы должны учиться, пока не получим дипломы». «В самом деле, не в его интересах держать нас здесь, «Думаю, в межмидии нас перебросил. Не он». «Но кто тогда, кто мог провернуть такое в обход ректора? И зачем? С какой целью?» — задумалась я. «С намерением помешать попаданцам господина Эрмеслана. Тому нужно, чтобы мы оставались в академии, а наше перемещение в это милое местечко спутало ему все карты. Очевидно!» — хмыкнула Селия. «Но не так уж и очевидно!» — проборчала я. Снова вспомнился Всеволод. Уж он-то сейчас наверняка припомнил бы мне и мисс Марпл, и Нэнси Дрю, и мою несостоятельность в качестве детектива-самоучки. Я с удивлением поняла, что успела привыкнуть к химику-алхимику и сейчас даже начинала скучать по нему. — Осталось найти этого коварного типа и потребовать, чтобы вернул нас обратно, — сказала рыжая девушка. «Угу, так он и послушается», — недоверчиво заметила я, если уж не побоялся действовать против ректора. «Послушай, ты сказала, что видела того, кто столкнул тебя с лестницей». Воскликнула я и тут же осеклась. «Прости, не хотела напоминать, но ты не думаешь, что именно он все и устроил?» «Об этом я уже размышляла», — призналась Силе. «Не думаю, будто он все затеял. Скорее, помогал кому-то». «Наверняка хм, на взаимовыгодных условиях». С невеселой усмешкой добавила она. «А ты мне так и не скажешь, кто это?» «Вот но ну, «Могла бы и сама догадаться. Марк!» «Кто такой Марк?» С недоумением отозвалась я. «Второй новенький студент!» «А, этот! С ним я не успела познакомиться. Так значит, он тоже из твоего мира?» «Ага, потому и думала, что могу ему доверять» напрасно я закусила губу не зная что сказать девушка выглядела огорченной рассерженной и смущенной одновременно словно не решалась выдать какую то тайну но что то можно было понять и по ее молчанию я как и всеволод никогда не считала себя экспертом в сердечных проблемах но сейчас почти не сомневалась в сделанном выводе бедное селие он тебе нравился Спросила я, укоряя себя за невольное любопытство. «Сейчас это уже не имеет значения», — ответила она, пряча взгляд. «Должно быть, его попросили об услуге, пообещав что-нибудь взамен. Например, возвращение домой. Его мир без магии вполне устраивал, так что... Но ну, вы могли бы вернуться вместе, когда, закончив учебу, как и говорил ректор? Ну хотя бы так, ну не повод, чтобы предавать!» Возмущалась я. Человек ему поверил, а он... «Не человек», — поправила Селия. «Наша раса называется по-другому». «Мы Эйко». «Да какая разница?» — отмахнулась я. «Каждому хочется, чтобы кто-то был на его стороне, даже инкубом». «А инкубы-то тут при чем? Ты так хорошо успела их изучить?» «Говорят, с ними надо быть поосторожнее», — поддела меня собеседница. «Неважно», — отозвалась я. «Теперь настал мой черед смущаться. К чему приплетать инкубов?» «Ты ведь боишься очутиться на моем месте», — проницательно заметила Селия. «Обсуждаешь тут со мной случившееся, а сама думаешь о том, что тебя тоже вполне мог отправить сюда тот, кому ты успела привязаться. Если не собственноручно, то просто не препятствуя другим». «Нет, нет», — вспылил я, — «неправда. Кей бы такого не сделал». «Отлично. Наслаждайся своей иллюзией, пока еще можешь». Мне стало тяжело дышать, горло сдавило. Глазам подступила горячая влага, руки мелко дрожали. — Ты его совсем не знаешь! — срывающимся голосом выкрикнула я. — К тому же, мы снова говорим не о том. Я почти уверена, что тот, кто решил помешать ректору, преподаватель, а не студент. — Как скажешь! Закроем эту тему! — произнесла Селия, успокаиваясь. — Твой подозреваемый. — Профессор Андрих! Озвучила я первую пришедшую в голову мысль. Ректор ему доверяет. Тому наверняка немало известно о планах господина Ирмислана. Он ведь заведует факультетом чернокнижного дела? Да, именно им. Марк попал как раз на этот факультет, — сказала она со вздохом. «Вот, а еще там учится ты Собран, любимая студентка профессора. Ух, да чего подозрительная!» «У тебя к ней явно личные счеты, фыркнула Селия. Зацепившись за эту фразу, я вспомнила об услуге, которую от меня потребовала чернокнижница. Ведь книга, куда я вложила закладку, так и называлась «Межмирье». Совпадение или нет? — А тебе что-нибудь говорит имя Мари Триэль? — спросила я. — А об основателе Академии слышала? Вертольф Эрмеслан его звали она ненадолго задумалась, будто в попытке что-то вспомнить. Я затаила дыхание. Почему-то мне казалось, что от ее ответа будет зависеть многое. Да ладно, недоверчиво произнесла она, словно беседуя сама с собой. Но это же всего лишь старая страшная сказка. У ну, кому придет в голову в нее верить? О чем ты? нетерпеливо напомнила о своем присутствии я. У нас есть семейная легенда. Про юную девушку из нашего рода, которую якобы похитили много лет назад. Тогда магия еще не ушла из мира, и девчонки по наследству передались неплохие способности. Как похитили, но всегда? Она не вернулась? Больше не вернулась, зато в легенду вошла. Но со временем многое забылось и перепуталось. Так что я всегда считал эту историю сказкой для непослушных детишек. У ну, дескать, будьте осторожнее, а то тоже пропадете. Ха. Да ведь именно такое со мной и произошло. А причем тут Мари Трель? если я не ошибаюсь, ее так звали. Пока я в ошеломлении переваривала новость, Селия поднялась с кровати и приблизилась ко мне. А теперь, расскажи, откуда ты про нее знаешь? Потребовала она, наклоняясь к самому моему лицу. Малахитовая зелень ее глаз словно стала ярче. Какое отношение? Мари. Имеет к Академии.